Глава 23. Восхождение. Лестница. Поначалу подъем был совсем ненапряжным. Несмотря на то, что стоящее в зените солнышко грело нещадно, мы достаточно быстро, не исключая и флавиана, поднимались по широким бетонным ступенькам лестницы, с двух сторон ограниченной невысокими стенками, выложенными из камней на цементном растворе. Открытые солнечные участки периодически чередовались с тенью от больших разросшихся над лесницей деревьев. Поэтому палящее солнце пока не создавало особых проблем. Да потом и обычный стартовый энтузиазм добавлял адреналина в кровь, и все шли в приподнятом настроении. Далеко впереди вверху виднелся известный всем любителям Святой горы по многим фотографиям в современных афонских путеводителях и альбомах новый Кириакан. построены в конце 20 века на выступающей из массива горного склона крутой каменной скале. Через полчасика там будем, спросил я у Игоря, показав палькой на виднеющийся над нами вдали новый Кириакон. Ну, может, минут через 40, задумчиво протянул Игорь. Минут через 20 мы добрались до первого источника. Источник был сделан в классическом афонском стиле. Стена сложенная с камня размером примерно полтора метра в ширину и два с половиной в высоту, с полукруглым козырьком сверху, посередине которой вмурована мраморная плита с изображением двуглавого византийского орла с большим крестом на груди, под которым скульптурная мраморная же львиная голова с текущей из пасти струйкой воды. Для того, чтобы она начала течь, необходимо было покрутить вентилятороподобный кран на стене справа от мраморной плиты. Текла эта вода из львиной пасти в массивную, выходящую вперёд из той же каменной стены, под львиной головой мраморную раковину, украшенную ободком из приплет... переплетающегося двумя нитями орнамента. Красивый такой источник. Справа от него была небольшая беседка с лавочками внутри и иконой Воздвижение Креста Господня в нише на дальней от входа каменной стене. Слева от источника вплотную к торцу его стены пристроено что-то вроде домика. с каменно-черепичной крышей и стеклянной рамой дверцы с фасада. Внутри этого домика наставлены иконы и горит лампадка. Весь этот комплекс с источником и беседкой выглядит как-то очень по-домашнему уютно и в то же время по-церковному торжественно. Набрав воды, мы подождали, пока наш батюшка переоденется из взмокшего уже на нем от пота черного льняного подрясника, выгоревшей и застиранной почти до белизны, Но любимый батюшкой хлопчатобумажный подрясник, чем-то напоминавший холщёвые рубахи Льва Толстого, только длиной до щиколоток. Пока батюшка застёгивал пуговички на подряснике и подпоясывался афонским кожаным ремнём с кресточатой пряжкой, Игорь быстренько притарочил мокрый флавианов наряд сверху своего флавианового рюкзака. Батюшка, он так быстрее подсохнет на солнышке, пояснил Игорь, увидев недоумённый взгляд Флавиана. Мы тронолист дали. Вперёд и вверх, а там тихонько пропел я голосом Высоцкого. Батюшка, а что там? Там, Лёша, на вершине стоит маленький храм Преображения Господня. Метаморфоза по-гречески. Принадлежит этот храм, как и вся территория горы, монастырю Великой Лавры преподобного Афанасия Афонского. А в нём литургию служат? Лаврская братия, как мне говорили, служит там обязательно в праздник Преображения. А в остальные дни там литургисают по желанию священники из разных мест, в том числе и русские паломники. Вот бы нам там литургию послужить, загорелся я. Ты послужишь, отче. Я бы тебе по алтарне чил и попел. Не в этот раз, Лёша, вздохнул Лавеан. Во-первых, я не успел в торопях оформить через патриарху его разрешение служить на канонической территории Вселенского Патриарха. Во-вторых, туда надо приносить с собой антиминс, священные сосуды и вино с просфорами. А этого у нас с собой нет. Да и вообще туда надо еще подняться. Батюшка дышал тяжело. Под градом катился по его лицу. Видно было, что несмотря на отсутствие рюкзака, И ему тяжело выдерживать темп, заданный более молодым и спортивными спутниками. Я начал потихоньку переживать за его сердце. Выдержит ли оно такой подъём да ещё в такую жару? Инстинктивно я потрогал рукой левый карман рубахи, в котором у меня хранилась батюшкина аптечка. Полный набор таблеток на все варианты сердечных осложнений. Спаси Господи, мать Серафиму. Скорее лестница разделилась на два рукава, вправо и влево. «Куда идти, батюшка?» — спросил шедший впереди Владимир у Флавиана, остановившись у развилки. «Как мне говорили, налево дорога ведет вон к тому красивому новому Кириакону». Батюшка показал рукой на виднеющийся слева храм, контрастно выделявшийся на фоне ярко-голубого неба. «А правая лестница ведет к старому Кириакону, где хранится стопа святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы». А туда ближе идти к вершине. Значит, вправо и пойдём. Глядя на задыхающегося Флавиана, безапелляционно заявил Игорь. Может быть, заодно и к стапе приложиться удастся, предположил Владимир. Ну, это как Бог благословит, вздохнул Флавиан. Ребята, вы идите со своей скоростью, как вам удобно, а я потихоньку буду вас догонять, как смогу. Идите, не смущайтесь. Вот, Алексей за мной присмотрит. Ещё как присмотрю, грозно зыркнул на батюшку я, поведя нахмуренной бровью. Прямо сквозь оптический прицел телефона с номером матери Серафимы. Лёха, перестань шантажировать духовного отца. Плавиан выглядел порядком утомившимся, но зато светлым и радостным. Как благословите, батюшка? смиренно склонил я голову, сложив ладошки лодочкой. Благославляю. Иди вперёд. Флавиан выдохнул и продолжил путь наверх, ритмично подсокивая закалёнными наконечниками горных палок по бетонным ступенькам. Ребята обогнали нас и вскоре исчезли из виду на ближайшем повороте лестницы. Лестница постепенно сужалась. Незаметно пропали обрамляющие её каменные престенки и бордюры. Временами бетонные ступеньки сменялись горизонтальными участками бетонной дорожки или грунтовой тропы. Проходя как раз по такому грунтовому отрезку дороги, мы с лавианом услышали впереди за кустами какой-то знакомый, но пока ещё неразпознаваемый голос на певавшей: "Садо харче мо сулико". Мы с батюшкой переглянулись. "Отче, у нас с тобой есть общие знакомые грузин", поинтересовался я. "Есть арменин, даже два, но они оба сейчас точно в России". «Поют не по-армянски, а по-грузински. Любимую песню Сталина Сулико, если я не ошибаюсь», — заметил я. «Кстати, если я правильно помню, Сулико означает «душечка», — ласковое обращение к душе», — сказал, переводя дыхание Флавиан. «Ну, наверное, там не о душе человеческая речь идет в песне, а о какой-нибудь душечке с черными бровями и миндалевидными глазами», — предположил я. «Скорее всего так», — согласился Флавиан. Снова, совсем близко, тот же голос повторил тот же куплет. Мы обогнули куст, и прямо за ним, на камушке, обнаружили сидящего с посохом в руках, откинувшегося спиной на рюкзак и увлеченно распевающего в полголоса закрытыми глазами Сулико, Лау-Ди, отца Дмитрия из женского монастыря. «Такеньо, хао, вам немножечко, Лау», Или, точнее, Гамарджоба Патар, — подпоревствовал я его. Тогда уж если Гамарджоба, то Мамао, — ответил он, улыбаясь своей круткой улыбкой. По-грузински отец Мамао. Он легко поднялся и расцеловался с Флавианом, затем благословил меня. На голове у Лауди была расшитая каким-то национальным орнаментом шапочка, по форме напоминающая греческую скуфью. «Какими судьбами, отче?» — поинтересовался у отца Дмитрия Флавиан. «Я был сегодня в монастыре Агия Павла, молился там со вчерашнего вечера, просто и радостно отвечал Лауди. А сегодня после трапезы пришел сюда, в скит Святой Анны, приложился к святыням и уже спускался на Арсану, чтобы плыть в Пантелеймон, как вдруг мне пришла мысль подняться на вершину, тем более, что я оказался прямо на тропе туда». Вот я и присел передохнуть перед подъемом. «Не знал, батюшка, что у вас этнические корни из древней Иверии», — почтительно произнес я. «Я уже было подумал в прошлую нашу встречу, что вы ведете свою генеалогию с предгория Северного Фудзяня или с Гуандуна». «Что вы!» — заулыбал себе обезоруживающий отец Дмитрий. «Я коренной москвич с заурядной фамилией Иванов. Просто я люблю разные национальные культуры». Те элементы этих культур, в которых наиболее ярко выражается душа народа, его духовная традиция. В Китае это чайное действо, в Грузии песни. А как прекрасно поёт в грузинском храме церковный хор. Вообще традиции грузинской музыкальной культуры имеют глубокие христианские корни, как, впрочем, и у многих других христианских народов. Вот, он снял с головы свой необычный для монаха головной убор. Это грузинская скуфья. Смотрите, она вся расшита орнаментами, в основе которых крест. Вы очень до монашества и музыкантам не были, поинтересовался Флавиан. Виолончель, опустив взгляд, вздохнул Лауди. Понятно, отозвался мой батюшка. Не хотите присоединиться к нашей компании? Там впереди идут ещё несколько человек из нашей группы. С удовольствием, отозвался отец Дмитрий. Дальше мы пошли втроём.